Глава вторая. Костя кактус. Утреннее похмелье – не самое лучшее состояние организма. А если это состояние перманентно идет в перемешку с состоянием алкогольного беспамятства, то можете представить, каково приходится с утра такому человеку и как он при этом выглядит. Костик чувствовал себя омерзительно, а на внешний вид уже недели три как совсем рукой махнул. Но на самом деле, зачем ему теперь, неходячему инвалиду, нормально выглядеть? Для кого? Его любимая, казалось, любящая Сонечка, девочка, цветочек, творческая личность, художница, умница и красавица, выставила его вон, едва он выписался из больницы. Из их квартиры, заявив, что жилье ее, и она суд выиграет, поскольку в браке они не состояли. То, что квартиру они покупали на его костины деньги и уже свадьбу планировали осенью, она даже слушать не собиралась. Его цветочек оказался хищным, и хорошо, что было куда податься. Родители его перебрались на юг, не без помощи сына, купив там небольшой домик с садом. Квартиру они продавать не захотели, аргументируя это тем, что вдруг приедут навестить. «Не стеснять же тебя с твоей девушкой», — говорила по скайпу мама, чуть заметно поджимая губы. Сунечку с ее рассуждениями о великих гениях живописи, с чуткой душевной организацией и вечными муками творчества, его мама не любила. Наверное, чуяла материнское сердце за милым улыбчивым личиком хищную натуру, живущую совсем не пище духовной. «Дурак ты, Костян!» шлепал по столу ладонью лопаты Горыныч его приятель и совладелец охранного агентства, привезя Костю в родительское жилье и разливая по стаканам заботливо прихваченный с собой мужской антистресс – водку. Как можно было все на бабу записать? Ну и что, что предложение ей сделал? Хотя, может, и к лучшему. Так бы она тебя на себе точно женила, и, не дай бог, притравила бы чем. Ты у нас все еще парень небедный, а так повелась всего-то на трешку в центре, даже ремонт еще не делали. Да, повезло. Костя мутнеющим взглядом следил, как от хлопка друга по столу колеблется в стакане водка. Я ж когда ознакомился, то не сказал, что владелец агентства. Сказал, что связью занимаюсь и видеонаблюдением. Типа айтишник. Хотел за интеллигента сойти. Она же такая была вся в искусстве. А потом как-то не получалось, думал, после свадьбы обрадую, когда в медовый месяц поедем в Париж. Сонька мне все уши и хлувром прожужжала. Но хоть с этим тебе повезло. Горыныч, а по документам Леонид Кириллович Горин, подцепил вилкой шпротину из консервной банки. «Газеты тебя героем объявили. Вот, глянь!» Вытащив из барсетки на столе сложенный печатный листок, он сунул его Константину. Передавец у местной городской газетенки украшал размыто фотографии автомобильной аварии и жирный заголовок гласил. «Владелец охранного агентства спас детей, пожертвовав собой». Соня газет не читала, ее друзья, кроме имени, о Косте ничего не знали. И вряд ли девушка, выставляя за дверь инвалида, думала, что у него за душой еще что-то есть. Обещая свадебное путешествие мечты, он обычно на вопрос о деньгах отшучивался. «Кредит возьмем. Лучше бы я сдох под этим КамАЗом». Заглотив залпом полстакана водки, совершенно не ощутив вкуса, Костя скорее по привычке крякнул и зажевал корку хлеба. Врачи сказали, шансов мало, только за границей очень дорого, но и при этом никаких гарантий. «Короче, слушай сюда». Горыныч тоже выпил и закурил сигарету. «Хату через суд заберем. Ребята помогут. Сам знаешь, у нас есть башковитые юристы». «У бывшей твоей доходов особых нет, а хата недавно куплена». Дарственную-то я не оформлял, платил со своего счета. Только не быстро-то будет, должен понимать. Бумаги, волокит, заседания, то-сё. Продаж мы добавим с парнями, и, может, хватит на какого-нибудь нормального костоправа. Ты тут пока приходи в себя. На работе проведем как отпуск, скажем, на месяц. Лёня стряхнул пепел в пустую жестянку с остатками масла на дне. И если чего надо, звони, приеду, или ребят пришлю. Моя Маруська вот-вот родит, ты прости, брат. Нормально. Глухая тоска в сердце заворочилась, уютно устраивая себе гнездышко грызанула завистью к здоровому, успешному другу, у которого счастливая семья и даже ребенок скоро появится. «Ты иди. Тебе, наверное, пора, а то Маша волноваться будет, ей нельзя. И за руль не садись. Хоть Пашке позвонил, недалеко живет. Пусть отвезет тебя». Гареныч ушел, оставив запах сигарет, пустой стакан и смятый бычок в банке из-под шпрот. А Костя просто из горла, как минералку, допивал водку. Герой. Чужих детей спас, свою жизнь разрушил. Будут ли у него самого дети? Вряд ли. Кому нужен наполовину парализованный инвалид? Холодильник Ленька забил холостяцкой едой в виде консервов, пельменей и колбасы. Водки предусмотрительно оставил пар бутылок, посоветовав взять себя в руки, отпустить и завязывать. Но Костя завязывать не хотел. Деньги на карте были, доставку никто не отменял, и утренняя похмелье начиналось классическим заказом водки и шпрот. Почему-то именно шпроты казались ему символом неудавшейся, но свободной жизни. Сонечка рыбу терпеть не могла и морщилась от одного запаха. Теперь он выковыривал пальцем небольших масляных подкопченных рыбок и закусывал именно завтрак, обед и ужин свое горькое сорокоградусное лекарство от жизни такой, вытирая масло о майку на животе. В то самое утро похмелья уже третьей недели запой началось совсем не как обычно. Онлайн платежи не проходили. И Если зверский сушняк он заливал водой, то головная боль, неприятная тошнота и зверское раздражение никак не желали проходить без ежедневного лекарства. Шарахнув кулаком по ни в чем не повинному холодильнику и оставив на дверце вмятину, Костя выехал на коляске в коридор, где на полу так и валялись его неразобранные вещи. Наклоняться с коляски было неудобно, кидало в пот, и главная боль, казалась сейчас выдавит глаза из черепа. Но он упорно вытаскивал из расстегнутых сумок вещи и рылся в карманах. Повезло. В старой куртке отыскалось две мятых сотенных бумажки и несколько монет. Или водка, или пиво. Сунув найденное в карман треников и даже не глянув в зеркало, Константин, морщась от боли, открыл дверь и выехал в подъезд. Перед глазами слегка плыло с похмелья и от усилий по поиску налички. Заперев дверь, он развернул коляску и встретился взглядом с вышедшей из квартиры напротив молодой девушкой, застывшей в обнимку со старым стулом и глядевшей на него испуганными голубыми глазами. Минуту Костя с нарастающим раздражением разглядывал незнакомку, мимоходом отметив приятное кругло личика, светлые встрепанные волосенки и ладную фигурку в красной футболке и синих джинсах кислотно-лимонного цвета кеды и рюкзачок за плечами, что повадились носить сейчас барышни вместо сумочек, дополняя образ. Тоже вон молодая, здоровая. Злость выплескивалась внутри, просясь наружу, грубым рыком, чего уставилась. Но то ли данные родителями воспитание, то ли совесть не позволили обругать совершенно виноватую в своем испуге девушку. Костя вдруг осознал, как он выглядит сейчас в глазах этого юного создания, и чтобы не пугать девчонку еще больше, да и застыдившись своего внешнего вида, Надо же было до такого опуститься, как бомж, ей-богу. Наверное, воняю еще. Он резко развернулся, намереваясь выехать из подъезда поскорее, но из-под колес инвалидного кресла раздался истошный кошачий взмявк. «Чтоб тебя в шурму закатали!» — хрипло буркнул Константин и собрался наклониться, чтобы посмотреть, где находится нечаянно придавлено им животное. Но тут отмерла блондинистая барышня, и, кинувшись спасать кота, поскользнулась. Взмахнув стулом, Девушка стала заваливаться прямо на него, и пришлось перехватить опасный предмет, ловя еще при этом ее саму. Костя отметил краем глаза метнувшийся из-под колес меховой комок с горящими глазами, который взлетел по его ноге и своим вцепился когтями, раздирая ткань спортивок. Ноги все равно ничего не чувствовали, но драные штаны явно не прибавляли шансов выглядеть хоть немного приличнее. Да и банальный поход в магазин превратился в какое-то шепето с котом и девицей. Девчонка вцепилась в свой стул, как бульдог в мясо, и рывок кости закинул ее прямо ему на коляску. Он уже открыл рот, чтобы высказаться по поводу умственных способностей данной барышни, но вдруг почувствовал, что инвалидная коляска качнулась вниз. Непроизвольно мат вырвался из рта до сознания, что встретит их сейчас на съезде с лестница закрыта металлическая входная дверь. Девчонка завязала и вцепилась в него, не давая возможности хоть как-то ее перекинуть назад на лестницу. Может и поломала бы чего, но хоть выжила бы. Кату похоже, было вообще все равно, что они куда-то несутся. Он, утробно завывая, как сирена, продолжал полосовать когтями нечувствительную ногу обидчика. Последнее, что видел Костя, это взгляд девчонки снизу вверх, и что-то знакомое промелькнуло в памяти. Он определенно знал ее когда-то. Дверь напротив их квартиры. Там ведь жила маленькая девочка с бабушкой. Вспышка света прервала его размышления, и он, как ему показалось, потерял сознание. Приходить в себя после отключки с похмелья было тяжело и крайне неприятно. В глазах зеленью искрило каким-то разноцветным туманом, и Костя никак не мог проморгаться. Голова по-прежнему болела, но, что намного хуже, он совершенно не чувствовал не только ног, но и всего тела. а Обезболивающим накачали, наверное, пришла какая-то вялая мысль. Он медленно прикрыл веки, посчитал до пяти, потом так же медленно открыл, чтобы глаза привыкли к свету солнечного дня. То, что он увидел, заставило вспомнить все забористые выражения их военного связиста Матюшкова по прозвищу Данила Мат. И это не от любви к шахматам, хотя Матюшков в них играл и даже неплохо. Вокруг были джунгли — грёбаные зелёные заросли с такими лопухами, которые в средней полосе России ни хрена не растут. Раздавшийся откуда-то сбоку женский голос заставил его на мгновение прекратить выражать свои ощущения некорректными и дематическими выражениями в виде простонародной брани. Но когда, скосив глаза, он увидел севшую в траве соседку по лестничной клетке, рассуждавшую о том, что зелёное месиво кустов и деревьев — это рай, то кости на душа не выдержала. «Тупая курица — это джунгли!» «А значит, ад еще тот». Хриплым от пересыхания голосом гаркнул он. Что-то к утропической джунгли он знал не понаслышке. Девица завертела головой, как придурочная сова, а Константин, все больше злясь, высказывал ей, что из-за ее дебильной агрессии они теперь неизвестно где. «И не верти башку, отвалится. Глаза разуй пошире. Нет тут больше никого. К тебе обращаюсь». «Эй, вы там, вы кто? Вылезайте за кактуса. Где я? Я умерла?» Требовательно завопила блондиночка, поглядев в его сторону. Никакого кактуса Костя перед собой не видел, и, злясь все больше от своей беспомощности, только и мог что ругать тупую девицу. «Дура!» — опять психанул он. «Дебильная курица со стулом! Если ты сдохла, то я так умирать не собираюсь». Девушка подскочила с травы и, подбежав, попыталась заглянуть к нему за спину, совершенно игнорируя его самого. Потом обошла мужчину вокруг и встала напротив, пристально разглядывая. «Интересно, что это за вид кактуса?» Задумчиво глядя прямо на него, произнесла она. «Здоровенный какой!» «Зачем его в горшок посадили и здесь оставили?» Константин подавился уже почти заготовленной фразой. «Может, еще щупать начнешь?» А девица меж тем покачиваясь пятки на носок своих лимонных кроссовок, внимательно разглядывала его, или что она там видела вместо самого Кости. И вот тут их взгляды опять встретились. Девушка завизжала и сиганула в кусты, словно заяц, а Константин на миг успел увидеть в ее широко распахнутых глазах отражение здоровенного разлапистого кактуса в горшке, стоящем в плетеной тележке на двух колесах. А еще он, наконец, вспомнил фамилию своей соседки и где они встречались. Зимой, еще когда он учился в девятом классе, Костя Ежов увидел над разваленным снеговиком во дворе горько рыдающую девчонку с портфелем, маленькую, видимо, первоклашку. Почему-то мимо пройти парень не смог, и, выяснив, что какие-то хулиганы разбили ее снежную постройку, до вечера лепил с ней снеговика, залил его водой, а в шары специально закатал куски кирпича из подвала, чтоб вандалам было неповадно. Счастливая мелкота, подняв на него сияющий восторженный взгляд, пообещала, что когда вырастет, обязательно выйдет за него замуж, и, покраснев от собственной храбрости, умчалась в его же подъезд. Потом он узнал, что девчонка, его соседка из квартиры напротив, зовут ее Людочка Пуговкина, и она сирота. «С бабушкой живет, родители погибли, когда совсем кроха была», — рассказала Косте про нее мать. Встречая девчонку во дворе, он здоровался. Людочка, вспыхивая румянцем, кивала в ответ и убегала. Впрочем, Костику особо не было дела до молявки, не обижать никого и ладно. Выпускные экзамены, поступление в техникум, потом армия. В армии еще контракт подписал, горячие точки, конвои, командировки. Только в последние годы, уволившись в запасы, организовав с Горынычем охранное агентство, зажил поспокойнее Давари. аварии. О маленькой девочке-соседке он никогда больше не вспоминал, и вот Падиже, совсем не маленькая, вполне взрослая девушка, оказалась вместе с ним в неизвестной и несомненно опасной местности, а сейчас исчезла в зеленых зарослях. «Вернись! Это джунгли! Там опасно!» Орал он ей вслед не в силах пошевелиться, а мысль, что он, похоже, теперь даже не человек на данный момент, беспокоила его не так сильно, как то, что с девушкой может что-то случиться. От собственного бессилия Костик психанул и опять перешел на матерный жаргон, пытаясь докричаться до этой дуры. Впрочем, дура через пять минут выскочила из заросля обратно и с уже осточертевшим мужчине визгом заскочила к нему за спину, прячась от кого-то ее напугавшего. — Паука, что ли, увидела глупая? — фыркнул Ежов. «А ты, а ты вообще кактус, и мозги у тебя природа не предусмотрена. Огрызнулась девушка у него за спиной. А потом Костя увидел их. Это были разноцветные, мохнато летающие насекомые размером с его кулак. Но сами жучки еще полбеды. А вот блестящие на солнышке внушительные зубки и странно светящийся вокруг них цветными бликами воздух заставили мужчину на рефлексах сделать попытку защититься. Того, что произошло дальше, местные насекомые явно не ожидали. «Кактус выстрелил! Выстрелил иглами!» короткой очередью, как из автомата. Правда, стрелок из растения, в отличие от ежого человека, был так себе. Все же отсутствие оптики, мушки с целиком и даже возможности вынести то, что заменяло ему сейчас руку, на уровень глаз играло свою роль. Но летучим паразитам, видимо, хватило и того, что острые не маленькие шипы просвистели в опасной близости от их ярких тушек. Сделав вираж, жуки скрылись среди деревьев. Костя облегченно выдохнул, а Люся вылезла из-за горшка. «Ну и что мы будем тут еесть?» Раздался еще один странно тянущий гласный, бархатистый голос, заставив странную парочку на полянке вздрогнуть и зазираться.